Глава четвертая. Ваше дело дрянь, но терять надежды не следует, как говорил цыганьянчик в Пльзене, когда в 1879 году его приговорили к повешению за убийство двух человек с целью грабежа. Ярослав Гашек. Золотая луна приближалась к середине. Изнурительная жара, царившая почти две луны, отступила. Удушливые вечерние сумерки милостиво впустили в себя легкий ветерок, а рассветы уже дышали прохладой грядущей осени. Перемена погоды самым благотворным образом сказалась на самочувствии пациентов домашнего лазарета сестры Жюстен. Гиппократ перестал задыхаться, а Алямос с удивлением обнаружил, что голова у него болела, оказывается, от жары. Целительница облеклась ей безграмотное утверждение в научную форму, разъяснив скучающим пациентам влияние погоды на кровяное давление. Но вряд ли кто-то из слушателей понял больше десятой части сказанного. Кантер вообще ничего не понял, так как не в состоянии был даже уловить смысл и воспринимал речь как монотонный шумовой фон. У него голова болеть не перестала, и как раз во время познавательной лекции буйствовала с особой силой. На следующий день он почувствовал себя лучше и на радостях не стал задаваться вопросом, почему сегодня, а не вчера. А вот Джустин почему-то непременно пожелала подвести под это явление теоретическую базу. Кантер, который понял не больше, чем вчера, отвлекся от рассуждений о возрастной патологии сосудов головного мозга и ее отличие от травматической, и бездумно уставился в окно. По подоконнику прыгала растерянная Данильце синичка, безуспешно пытаясь найти себе пропитание. Вид у птички был по-человечески озадаченный. Ее крохотных мозгов не хватало, чтобы объяснить причину отсутствия пищи среди лета. А такие вещи, как антикомариный полок, в дикой природе неведомы. Несколько дней назад Пьер забыл обновить защиту от кровопийц, которые в изобилии водились в этих краях, и был зверски искусен. Почему-то комары сочли самым лакомым блюдом именно мага. Джеффри досталось гораздо меньше, а на прочих лесные гурманы даже не поглядели. Разгневанный мэтр Пьер перестарался, восстанавливая полог, отчего вся насекомая живность в радиусе ста локтей вокруг хижины передохла и до сих пор не появилась. Залетавшие в мертвую зону птицы вели себя примерно как это синичка. Изумленно таращились, пугались и, в конце концов, улетали прочь. Как бы в подтверждение общего правила, птичка вспорхнула и унеслась. Кантор проводил ее взглядом и подумал, что возможность сползти с постели и добраться до окна — великое благо, которое большинство людей не ценит, пока не лишится. Когда два полуживых местралийца начали ковылять к этому окну на перегонки, товарищи над ними не смеялись только из чувства такта. Они, наверное, действительно выглядели как дети с этими соревнованиями, кто первый и у кого лучше получится. Только Жюстина добрила их мальчишеские забавы и сказала, что это мощный положительный стимул к дальнейшему выздоровлению. Эх, знать бы точно, как оно будет, к чему готовиться и с чем бороться. И надеяться напрасно не хочется, разочарование будет вдвое горше, и заранее духом падать тоже не годится. Первые несколько дней Кантер был твердо уверен, что все кончено и лучше бы он погиб в бою, чем так жить. Потом, потом судьба раздобрилась и подбросила визит Элмара. Тактичный паладин очень мало сказал, по сути, проблемы. Но даже если бы он не сказал вообще ничего, только увидеть его было бы довольно. Все, что можно сказать, принц Бастарт изложил еще в первый день весны. И достаточно только вспомнить. Вот забавно. Элмар, конечно же, горько сожалел о своих нетрезвых откровениях. Но именно они удержали мистер -лица от искушения послать ко всем известным матерям такую жизнь. Отрицательный пример тоже бывает действенным. Уже понятно, что лежать в постели до конца своих дней не придется. Правда, когда Кантер впервые почувствовал подожившими пальцами холодный металл волшебной чакры, он так бурно обрадовался, что потерял сознание. А потом обнаружил, что неподвижную половину лица Еще и перекосила к тому же. Но радости это не испортило. Демоны с ним, с лицом. Он не девица на выданье и не шлюха на заработках. И уж меньше всего ему важна внешняя привлекательность. К тому же не обязательно, но такими останется. Зато у него все-таки будет две руки. И две ноги тоже. Это он почувствовал еще через несколько дней. Но на этот раз обошлось без потрясений. Только вот знать бы точно, как далеко это все зайдет. Знать бы, стоит ли верить обещаниям целительницы, или же она лишь старается их утешить и вдохновить. Кантер несколько раз пытался прослушать сестру Жустин, но, как назло, его способности ни разу не включались за время пребывания в Вионском лесу. Мелькала даже шальная мысль, что он их совсем потерял, так же, как когда-то потерял огонь. Между тем, лекция о патологиях сосудистой системы закончилась и незаметно перешла в очередной сеанс лечения. Во время таких сеансов Камтер всегда ощущал движение силы, исходившей от рук жестин. Понять природу чужой магии и принцип ее действия он не мог, но врожденная магическая чувствительность позволяла замечать, что где-то внутри его головы Суетятся крошечные невидимые к глазу иголочки. Это было неприятно, как всегда, при контакте с классической магией, но вполне терпимо. За эти две недели кантор и вовсе привык, перестал обращать внимание и даже забыл, что не любит, когда над ним колдуют. Не видя больше за окном ничего интересного, он прикрыл глаза и прислушался к привычному покалыванию в голове. Интересно было представлять, как крохотные иголочки сшивают его треснувшие мозги и ставят заплатки на особо крупные дыры. Сам понимал, что воображение у него нездоровое, но все же представлялось именно так. И вдруг что-то стрельнуло в голове так, словно одна из иголок вдруг выросла до размеров хорошего ножа и вонзилась на всю длину. Короткая вспышка и опять тихое монотонное шевеление мягких иголочек. «Ага», — удовлетворенно произнесла Жюстин, прикасаясь пальцем к его щеке. «Почувствовал. Было?» До Кантера не сразу дошло, что прикасается она к правой половине лица, и он действительно это ощущает. И звук как-то изменился. «Очень хорошо, значит, пробивается». Воодушевилась целительница и, полагая, наверное, что пациент по-прежнему ничего не чувствует, ласково погладила небритую щеку. Словно невидимая теплая волна окатила лицо, плеснула на грудь и застыла на губах, ощутимое почти как материальное прикосновение. Тяжелый сладкий комок зашевелился в самом низу живота, то сжимаясь, то растекаясь медленными густыми волнами, как... Как будто... О, нет! Кантер замер, не смея пошевелиться, и, надеясь, что на его перекошенной физиономии не так просто рассмотреть озарение и смущение. Мать их, раз так, эти стихийные способности! В панике подумал он, понимая, что это было, и не зная, как на это правильно реагировать. Уж лучше бы я их потерял. Он так и не узнал. Насколько правдива была сестра Жюстин в своих прогнозах. Но зато во всей полноте ощутил безумное вожделение бьющейся о стены обета. Да что же это? Проклятие на нем такое или как? А что же будет дальше? Хорошо, пока полумертвый пациент не представляет угрозы для целомудрия врачевательницы. Но если со временем все изменится... Ой... Не сглазить бы. А, впрочем, на кой оно нужно? Пусть глазится. Стоп! Не надо так паниковать. Мало ли, что больная голова подумает. Товарищ Кантер, ты не кролик и не подросток озабоченный, а взрослый мужчина. И голова у тебя какая-никакая, а имеется. И уж наверняка хватит ума не делать того, что нельзя, даже если захочется. Неужели так трудно будет держать тебя в руках, даже если допустить, что это действительно понадобится? Но все-таки какая гадость, обед целомудрия! В последнее время Ольге стало казаться, что с ее жизнью происходит нечто странное и труднообъяснимое. Как будто кто-то дергает за ниточки картонных кукол. И эти куклы дружным строем идут знакомиться с никому неизвестной переселенкой, изыскивая для этого самые несуразные мотивы. Временами Ольга подозревала, что ниточки вполне материальны, и дергает за них совершенно реальный человек, большой любитель этого достойного занятия. А временами вспоминалась некая безликая и всемогущая судьба. в которую слепо и бестолково верил один шальной мистролиец. Сначала появился непризнанный драматург Юст Вессер со своими замечательными пьесами, которые никто не хотел ставить. Это было первое странное совпадение. Потом прибилась ко двору несостоявшаяся звезда столичной сцены Ян Зинь, и это было второе. Историю этой невезучей девушки следовало бы записать и внести в учебники для начальных рамовых школ, как поучительный пример того, что бывает с амбициозными провинциалками, жаждущими покорить столицу. Зинь родилась в Келси, в семье хинского эмигранта, мелкого торговца экзотическими безделушками. Зная, что единственным доступным ей будущим является замужество, она все же с детства мечтала о сцене. даже судьба в образе сфахи неумолимо постучалась в дверь, Зень тихонько собрала вещички, ополовинила без спросу папину заветную шкатулочку и подалась в столицу за цветами и аплодисментами. Всего за пару лун негостеприимная столица навешала наивной провинциалке таких аплодисментов, что сочувствующие слушатели только головами качали вместо комментариев. Сразу же по приезде прямо на почтовой станции у нее сперли половину вещей. В тот же вечер она познакомилась с владельцем несуществующего театра, который ее напоил, затащил в постель и чуть было не продал бордель. Но, к счастью, получилось, что напоил недостаточно. Зиня оказалась девушкой отчаянной и спаслась, выбив окно и бесстрашно сиганув со второго этажа. Само собой, актерских способностей новоявленной звезды не оценили нигде и не взяли даже в ученицы. Было, правда, несколько вариантов, но там предполагалась оплата натурой, а результат казался сомнительным. В придачу к прочим неприятностям Зинь почему-то оказалась как две капли воды, похожа на некую местную воровку, которую разыскивала полиция, из-за чего девушку однажды с большим шумом арестовали. Потом, конечно, разобрались, и даже какой-то очень важный дяденька, чуть ли не сам министр, перед ней извинился. Но до того три дня в участке продержали, пинком навешали, а после того невезучую Зинь регулярно останавливали на улице стражи порядка и залезали за пазуху в поисках особой приметы — татуировки в виде змейки. Не находили, конечно, но, скорее всего, их привлекал сам процесс. За те три дня, что Зинь провела в участке, ее выселили с квартиры. Стребовать обратно свое имущество удалось только после грандиозного, на три квартала, скандала с домовладельцем. И это была единственная польза, которую удалось извлечь из официальных извинений министра. Как его звать, Зинь так и не запомнила. Но даже описание внешности в сочетании с угрозой пожаловаться повергли вороватого хозяина в священный трепет. Правда, взятую вперед плату за всю луну он так и не вернул. В преддверии финансового кризиса Зинь попыталась устроиться на какую-нибудь работу, но и тут пережила серию обломов. Никакому ремеслу ее не обучали, ибо готовили в пожизненной домохозяйке. Кое-какой опыт ведения примитивной лавочной бухгалтерии у нее имелся, ибо старший брат, папина единственная надежда, не дружил с арифметикой и втайне от родителя сваливал ненавистные книжки-бумажки на более сообразительную сестренку. Однако такие навыки не пользовались спросом, так как любой уважающий себя купец подобные вещи делает самостоятельно. Продавщицы в лавке должны улыбаться посетителям, расхваливать товар и, как оказалось позже, внимательно за этим самым товаром следить. потому как воруют в столице быстро и абсолютно незаметно, а расплачиваться за недостачу приходится из своего кармана. Кроме того, хозяева почему-то поголовно озабочены прелестями своих молоденьких служащих противоположного пола и бессовестно пользуются подчиненным положением последних. Словом, работа в торговле принесла больше убытка, чем прибыли. Получить место прислуги в приличном доме можно было только по рекомендации. Попытка стирать на дому закончилась наездом местного общества прачек, после которого пришлось выгрести последние заначки, чтобы оплатить клиентам ущерб. Официантки в любом заведении рассматривались как бесплатная клубничка, а несогласие с таким положением дел обходилось дорого. Успев поработать в трех местах, Зинь так и не получила ни медика и даже осталась должна, так как в своем кармане, из которого надлежало оплачивать убытки, уже давно было пусто. В одном заведении она задолжала за кружку, разбитую о голову клиента, в другом — за якобы испорченную скатерть, в третьем — за нерасплатившуюся компанию. Причем компанию эту вышибала спокойно выпустила из зала, игнорируя крики материально-ответственной официантки. А хозяин сделал вид, что ничего не слышал. и претензии предъявил только при сдаче смены. Несколько раз Зинь получала заманчивые предложения от столичных сутенеров, но всерьез задумываться о новой профессии начала только очутившись на улице без медика в кармане. Самыми порядочными, на ее взгляд, в столице оказались воры. Предложение поработать вместо той самой девушки, на которой она столь фатально походила, было наиболее честным и деловым из всего, что она слышала за эти две луны. К сожалению, добропорядочная Зинь шарахнулась от предложенной уголовщины, как благонравный христианин от компании подвыпивших жриц Мальбли. А когда спохватилась, было поздно. Предлагать дважды никто не собирался. Словом, Ольга и Жак появились на бесславном пути Янь-Зинь, как раз в тот момент, когда путь сей близился к закономерному завершению. Оказавшись на улице без жилья, без денег и без работы, незадачливая гостья столицы брела, куда глаза глядят, размышляя, податься ли ей на панель, просит ли подаяние, или пойти да утопиться в рисе. Возвращение домой как отдельный вариант не рассматривалось, поскольку утопиться было бы проще и быстрее. Зная нрав своего папеньки, Зин не сомневалась, что по возвращении блудной дочери будут предложены ритуальные ножи, привезенные почтенным родителям с исторической родины. А если девица, опозорившись семью, не достанет духу воспользоваться ими самостоятельно, папа собственноручно поможет и направит, а мама и пикнуть не посмеет. Что окончательно убило Ольгу во всей этой истории – После всего пережитого упрямая Зинь так и не оставила свою бредовую мечту о сцене. Она намеревалась в очередной раз найти работу, расплатиться с долгами и продолжать поиски своего великого шанса. Ольга осталась в полном недоумении. Следует ли воспринимать это как тупость или же как проявление редкостной силы духа и целеустремленности? Что сказать по поводу услышанного? она не нашла. Жак благоразумно отмалчивался, притворяясь умирающим лебедем и потихоньку допивал Ольгины запасы спиртного. Драматург Юст, приглашенный для втаскивания полуоборочного шута на второй этаж, сочувственно кивал и соревновался с Жаком в его достойном занятии. Причем оба паршивца почему-то старательно делали вид, будто пьют чай. В отместку Ольга поинтересовалась у Жака, не нужна ли ему служанка. Несчастный лебедь сразу же перестал умирать и популярно разъяснил, что у него в доме необходимая прислуга имеется, а вот самой Ольге не помешала бы. Ольга окрысилась на страдальца так, что перепуганная Зинь присела, а Юст захлебнулся чаем. «Хватит сменять их барских наворотов! Служанок, причесок! придворных дам шнуровок на заднице и кавалера Лавриса, ноющего под дверью. Давай что-нибудь другое придумаем. Например, Элмару предложим. Жак предусмотрительно отодвинулся от Ольги подальше и бесстрашно налил себе еще. Нет, вот этого не надо. Во-первых, у Элмара и так полный штат прислуги. А во-вторых, если ему рассказать все в подробностях, Он пожелает вспомнить свою геройскую юность, защитить обиженных и восстановить справедливость. Даже если он в этот момент окажется трезв, жертвы все равно будут. — Так может, он кому-то порекомендует? — Ага, самый верный способ — приманить кавалера Лавриса. — Ну тогда давай подумаем, — не сдавалась Ольга. Жак опять прикинулся умирающим лебедем и посоветовал. Вот ты и думай. Тебе все равно нечего делать. У тебя будет уйма времени на раздумья, пока Зинь поправится. С таким фингалом и разбитой мордашкой девушку не возьмут даже на панель. А я могу оказать посильную помощь в выколачивании долгов из гнусных эксплуататоров, не привлекая Элмара, то есть без жертв и разрушений. Завтра составите список, где сколько жалований не доплатили. «Соберем, и на первое время хватит!» «Ты?» — не сдержал смех Юст, до сих пор пребывавший в неведении касательно места работы Ольгиного впечатлительного приятеля. «Пойдешь выколачивать долги из трактирщиков? Сам?» «Понятно, не сам!» — усмехнулся Жак и хитро подмигнул Зинь. «У меня есть связи, где надо!» И с такой фигней ты попрешься к... Ольга запнулась, вспомнив, что Жак не хотел распространяться перед безработными бардами об истинных масштабах своих связей, к своему лучшему другу, у которого и так дел выше крыши. — Нет, ну что ты, — утешил ее Жак, — я с другим господином поговорю. — С Флавиусом, что ли? — Ой! — обрадованно взвизгнула Зинь. — Вот как его звали, того министра, который извинялся. Именно его Жак и имел в виду, злорадно подтвердила Ольга. Жак не остался в долгу. Конечно, будь здесь Кантер, мне не пришлось бы тревожить такими мелочами главу департамента. Мы бы его запустили по всем адресам. И он бы половину убил, другую половину покалечил, а денег бы так и не принес, возмутилась Ольга. Как Элмара привлечь, так ты о жертвах и разрушениях мне толкуешь. А этого... Этого... Я сколько раз просила не вспоминать о нем при мне. Я тебя ушибу когда-нибудь. Простите? А Кантор — это кто? — полюбопытствовала Юст. Зинь не решилась расспрашивать такую грозную даму, но ушки на всякий случай навострила. «А как вы думаете?» — ухмыльнулся нахал, уворачиваясь от карающей ложки. — О ком еще женщина может вспоминать с такой злостью, кроме как о бывшем любовнике? — Скотина! Пошляк! — продолжала разоряться Ольга. — А можно подробнее по сюжету? — попросил Юст, осторожно от нее отодвигаясь. — Я вижу здесь потрясающую идею для любовной драмы на три акта. — Можно? — тут же согласился Жак. «Попробуй только!» Попыталась сопротивляться Ольга, уже понимая, что ее возражения ничего не изменят. Бессовестный земляк запросто договорится встретиться с драматургом в ее отсутствие и загонит сюжет по дешевке. «Разве что попробовать...» «Я тогда такой сюжет подкину о твоих связях и о том, как ты их приобрел?» «Злая ты!» вздохнул Жак, в который раз прикладываясь к чашке. — Ладно, не буду. — Извини, Юст. Накрылась твоя драма на три акта. — Да и не три их там было, если уж быть совсем точным, а каждую ночь по три. — В подсвечнике записался? На этот раз ложка достигла цели. Жак с удвоенным вдохновением вернулся к образу умирающего лебедя и жалобно простонал. С этой женщиной нельзя даже пошутить. На работе можешь так шутить, со своим работодателем. Да я мог бы, но там что-то к слову не приходится. А сказал я чистую правду. Из всех наших общих знакомых одна ты так злишься на бедного Кантера и не желаешь о нем вспоминать. И все это именно по той причине, которую я назвал. Даже совет толковый отвергаешь только из-за того, что тебе дал его Кантер. А между прочим, посмотри, какая чудная у вас компашка подбирается. Непризнанный драматург, несостоявшаяся актриса и ты, не знающая, куда себе деть, но не прочь бы попытать свои силы в постановке. Мне кажется, что спившийся гений как раз впишется в ваш уютный кружок. Подскажи, вот Юст, «Ты хотел бы, чтобы твою пьесу поставил сам маэстро Карлос?» «А он что, еще жив?» – изумленно вопросил драматург, проявляя профессиональную осведомленность в вопросе. Ему не требовалось объяснять, кто такой вышеупомянутый маэстро и чем знаменит. Даже Зинь в своем южном Келси, оказывается, слышала о маэстро Карлосе. Ольге прямо неловко стало за собственное невежество. так как сама она знала не более того, что когда-то поведал ей Диего в самых общих чертах. «Представь себе!» — подтвердил Жак и самым предательским образом выложил заинтересованным слушателям все, что знал про бомжа с базара и портрет, который все присутствующие имели честь лицезреть на стене напротив. А также о сложных взаимоотношениях прежних владельцев портрета и о совете, который дал Ольге беглый Кабальеро. Видя, как потихоньку загораются глаза у обоих слушателей, Ольга поспешила напомнить, что обманывать несчастного, обиженного жизнью старика бесчестно и подло, и она в этом участвовать не будет. А если они посмеют провернуть это низкое мошенничество без ее участия, непременно их разоблачит. На том идея и заглохла. А Зинь как-то незаметно и ненавязчиво осталась Ольге жить. Разумнее всего было бы, конечно, спихнуть ее Жаку в пустующую комнату для переселенцев, но Жак категорически отказался, мотивируя это возможными недоразумениями с Терезой. Видимо, опять где-то проштрафился, и Ольга не стала настаивать. Наверное, желание позаботиться о бедняжке оказалось подсознательной потребностью. Что-то очень родное и знакомое слышалось Ольге в истории скитаний одинокой девушки в чужом городе. То ли вспомнился родной мир и собственные попытки найти оплачиваемую работу без блата и прописки, то ли увидела она в печальной истории Зинь все то, чего благополучно сбежала сама благодаря государственной программе адаптации переселенцев. Поистине, к пришельцам из чужих миров здесь относились куда радушнее, чем к приезжим из собственных провинций. Ольга даже в чем-то виновата себя почувствовала. Ей-то хорошо. С первых шагов в новом мире попала под покровительство самых могущественных лиц королевства. пусть даже пользоваться этим покровительством, ей было неловко. Но в случае серьезных проблем всегда можно было обратиться за помощью. А вот так вот как Зинь, одна денешенка в чужом городе, где каждый обидит, норовит, и пожаловаться некому, и денег нет, и дома папенька самурайского воспитания. А некоторые избалованные девицы еще изводят страдать о своей душевной неустроенности сидя среди полного благополучия с книжкой в руках и сигаретой в зубах. Некрасиво как-то получается, стыдно даже. Зажрались вы, благородная дама, под теплым королевским крылышком? Забыли, как на исторической родине копейки считали? Конечно, если быть совсем уж справедливой, то причины депрессивного состояния дамы были не столь финансовые проблемы, сколь материи более возвышенные. Но признавать это вслух Ольга была не в настроении. После всех этих размышлений она решила оставить бездомную Зиню себя. Тем более, что неудобств новая подружка не создавала. Помогала по хозяйству, живо интересовалась литературой и театром, поговорить с ней было интересно, а квартира все равно рассчитана на двоих. Ради чистого любопытства через пару дней Ольга зазвала на чай дедушку из мансарды, намереваясь использовать в качестве независимого эксперта. Для обдумывания дальнейших планов ей нужно было хотя бы примерно выяснить, имеет ли смысл мечтательный зинь и дальше ловить свой шанс, или пора смириться с собственной бездарностью и устраиваться как-то иначе. Старый актер внимательно посмотрел и выслушал все, что ему показали, и сочувственно вздохнул. «Эх, деточка, жаль тебя расстраивать, но дар у тебя есть, хотя и немного однобокий, но искусство перевоплощаться тебе самой природы дано, и получается легко и непринужденно как маску сменить. А вот голосок грубоват немного, и не всегда это получается компенсировать интонацией». «Касательно огня надо показаться магу, но мне кажется, что и маг не обнаружит ничего выдающегося. В самом лучшем случае среднепосредственно. Но самое неприятное, из-за чего тебя, собственно, и не взяли никуда, — типаж слишком характерный. И наглядно продемонстрировал суть проблемы, чуть растянув кончиками пальцев внешние уголки глаз». «То есть как?» Возмутилась Ольга, в которой немедленно проснулись пионерское детство, дружба народов, русский с китайцем братья навек и прочие отголоски интернационального воспитания. Несмотря на все таланты, Зин никуда не приняли только потому, что у нее глазки не того фасона. Так они тут еще и расисты. Маэстро еще раз вздохнул и терпеливо объяснил воинствующей поборнице справедливости разницу между примитивным расизмом и абсолютно оправданным в театральном деле выбором типажей. К превеликому сожалению, если в пьесе идет речь о ландрийской принцессе или артанской горожанке, то никак не будет смотреться в этой роли актриса с мордашкой хинского происхождения. Ольга немедленно представила себе почему-то Флавиуса в образе принца датского, и вынуждена была признать, что определенная доля правды в словах заслуженного пенсионера сцены имеется. Но примириться с подобной несправедливостью было не так просто. «Но, во-первых, в театре всегда присутствует некоторая условность», попыталась возразить она. «В старой классике чуть ли не в каждой пьесе есть персонажи-эльфы, и никто не протестует, что их играют люди, Очень мало на эльфов похожие. И во-вторых, есть же грим. Да, я вот если накрашусь как надо, от мистера Лики не отличишь, — жалобно добавила Зинь. Все возможно, — философски пожал плечами сосед. Эльфы, конечно, неудачный пример, так как настоящего эльфа сейчас невозможно найти. А девушек с нужным типом лица всегда хватает. Но если, к примеру, хозяин труппы, постановщик или меценат, финансирующий спектакль, пожелает видеть в определенной роли дорогую ему особу, то и рыжая варварка с ледяных островов сойдет за мистралийскую принцессу. Когда он ушел, Зинь разревелась. Рыдала она с полчаса, перемежая слезы бессвязными объяснениями, что она не так хотела. а чтобы сама, по-настоящему, своими силами, а не через это. Нет, ей для великой цели не жалко, но это все неправильно. Пошло и далеко от искусства. А она же хотела по-настоящему. Ольга, которой совершенно нечем было утешить новую подружку, помалкивала. Вертевшуюся на языке идею хирургической коррекции внешности она благоразумно придержала. Опасаясь, что целеустремленная Зинь додумается воплотить эту идею в жизнь, да еще без глаза останется. А кто потом будет виноват? Добряк Юст, не в силах выносить женских рыданий у себя над духом, сыпал утешительными обещаниями написать пьесу специально под Зинь, лишь бы ее чудные маленькие глазки больше не плакали. Прямо сегодня сядет и напишет. У него даже сюжет подходящий есть. И вообще, у него в каждой пьесе будут хинские мотивы и роли для Зинь. «А какой сюжет?» — спросила Ольга, чтобы прервать этот поток обещаний и заставить автора хоть на минутку задуматься над их выполнимостью, пока не поздно. А вот, например, давно хотел написать душераздирающую трагедию о любви Эль Драко и Мейлинь, но все никак не мог собраться с духом. Меня трагедии всегда в депрессию повергают. Но для Зинь обязательно напишу. История довольно известная, хотя авторы почему-то до сих пор ее обходят вниманием. — А потому что бояться публике не понравится, — шмыгнула носом Зинь. — Расклад получается как бы не в нашу пользу. Хинская культура всегда была чуждой прочим народом континента, а традиции вызывает недоумение или насмешки. И если в пьесе потерпевшей стороной будет хинская девушка, а кумир почтеннейшей публики выступит в роли коварного соблазнителя, да еще со смертельным исходом, это все не понравится, не будет иметь успеха. Потому и не написал никто. — А вот и неправильно, — убежденно возразил Юст. — Такой подход в корне неверен. Народ у нас какой-то примитивный. Понимает все на своем уровне. Мотив коварного соблазнителя и его несчастной жертвы уже настолько затаскан в литературе, что мне это даже не интересно. Я вижу трагедию в другом: конфликт культур и менталитетов, роковое недоразумение, которое для всех плохо кончилось. И опять я ничегошеньки не знаю об общеизвестных вещах. расстроилась Ольга, выслушивая литературную концепцию соседа. «Юст знает, Зин знает, а я впервые слышу. Плохо быть пришельцем. Все, что нормальные люди узнают на протяжении жизни, надо подхватывать, где придется». о чем речь?» — решила спросить она. «Я эту историю не слышала». «Да история старая и не особенно приятная». поэтому ее мало кто вспоминает», — охотно объяснил Юст. Как-то будучи в Хине, в первый-единственный раз Эль Драко закрутил роман с местной девушкой. Плохо знакомый с культурой и обычаями экзотической страны, легкомысленный раздолбай не видел разницы между певичками из «Веселых кварталов» и порядочными девушками из «Приличных семей». Чем думала сама Мэйлин, я не знаю. Наверное, как это бывает по молодости, забыла обо всем на свете, так ей любовь голову вскружила. Понятное дело, долго скрывать подпольные свидания не удалось, а папа у подружки был примерно такой же, как узинь. Добровольно расстаться с жизнью молодая влюбленная девица не захотела, то ли побоялась, то ли на что-то надеялась. Тогда отец запер бедняжку в комнате, поставил перед ней ларец с ритуальными ножами и дал сроку три дня. А если за это время блудная дочь не наберется смелости, посолил тайно продать ее проезжим работорговцам и похоронить по всем правилам пустой гроб. По другой версии, обещал зарезать сам, но мне что-то непонятно, зачем тогда ждать три дня. Потому что такие вещи добровольно надо делать. Зинь в очередной раз шмыгнула носом. Тогда вроде как честь соблюдена. А если бы он сам ее зарезал, то это был бы практически подлог. Для общественного мнения сойдет, но на совести останется как бесчестный поступок. Ага, значит, этот нюанс надо будет объяснить нашей непросвещенной публике в отдельном монологе. Вот заперли бедную девушку на замок. Сидит она там день-другой, а покинутый любовник в недоумении. Куда эта милая запропала? Начал спрашивать. Кто-то ему и объяснил. Дескать, родители прознали. Такая вот беда. Не подозревая, насколько плохо дело, любвеобильный бард с досадой развел руками и обратил свой взор на других женщин. Ну, заперли родителю девушку, чтобы не шастала куда не надо. Дело житейское. Жаль, конечно, что так быстро все закончилось. Но раз родители такие строгие, лучше их лишний раз не раздражать. Претензий не предъявили, жениться не потребовали, и на том спасибо. В третью, последнюю ночь Мэйлинь как-то удалось выбраться заточение. Как именно история умалчивает? Стоит ли объяснять, куда она первым делом бросилась? Конечно, к любимому. К единственному, от кого стоило ждать помощи в такой ситуации. Добралась до дома, где он комнаты снимал. Перелезла через забор, подошла к окну заветному. А из окна музыка, веселье, песни с танцами. Заглянула тихонько внутрь, а возлюбленный кутит в компании каких-то сомнительных потоскушек. Заплакала бедная девушка от обиды и даже домой к папиному ларцу возвращаться не стала. Прямо на воротах и повесилась на собственном пояске. На воротах? — переспросила Ольга, немедленно вспомнив, при каких обстоятельствах ей довелось слышать о подобном способе умерщвления. — Ну да? — «Традиция есть такая», — в которой раз объяснила Зинь. «Если самоубийца хочет посмертно обвинить своего обидчика, который его до такого шага довел, то идет и вешается у того на воротах». «Опять отдельный монолог нужен», — вздохнул Юст. «Не люблю я такие информативные монологи. Портят они все». «Ну, а он что?» — напомнила Ольга. По свидетельствам очевидцев, великий бард был шокирован до глубины души. Очень переживал. И не мог понять, почему девушку поставили перед таким жестоким выбором, а от него самого не потребовали жениться и вообще не предъявили никаких претензий. По мистралийским понятиям и традициям, как, впрочем, и в других странах, в таких тяжелых случаях любовника дочери или сестры ловят за одно место мужчины пострадавшей семьи. и требуют для восстановления чести жениться на потерпевшей. Или тщательно считают ребра в назидании, или выжимают компенсацию, что особенно популярно в Голдиане и Галанте. Могут и убить, и покалечить. Но опять же, любовника, а не собственную дочь. А по хинским традициям его что, вообще не принято трогать? Да не то чтобы... усмехнулась сквозь высыхающие слезы Зинь. Обычно в таких случаях виновнику принято мстить. Тонко, по-хински, но исключительно для собственного удовольствия, так как семейной чести от этого ни холодно, ни жарко. — Это уже не суть важно, так как действие пьесы закончится раньше, — отмахнулся Юст. Насколько я знаю, после этого случая Эльдрака почти сразу же уехал из Хины и больше там не показывался. Говорят... Поклялся никогда не приезжать в эту варварскую страну. Но правда ли, так уж поклялся или действительно опасался мести, это уже простор для фантазии. Вот теперь, когда ты знаешь эту историю, скажи, как тебе моя идея? Сама идея написать об этом или рассмотрение ситуации как конфликта культур? И то, и другое. С одной стороны, вроде действительно недоразумение. Но с другой стороны, любой зритель поймет, почему девушка не постучала в это злосчастное окно без всяких разъяснительных монологов. И в этом вопросе никаких культурных недоразумений я не вижу. Я бы тоже на ее месте не постучала. И что-то мне кажется, что Зинь все-таки права. Народ может не оценить. Народ не знаю. а вот маэстро с рынка наверняка оценил бы. Сходить, что ли, без тебя? А вдруг получится? — Сначала напиши, — посоветовала Ольга, и найди под это дело продюсера, потому как в противном случае все твои замыслы закончатся восторженным обсуждением под бутылку. Это было третьим странным совпадением, после которого Ольга долго не могла уснуть. Едва она закрывала глаза, Перед ней вставала набережная Риссы в Королевском парке, безобразный скандал вокруг несостоявшейся утопленницы, безрассудный мистралиец, вырывающийся из рук стражников. Извенел в ушах негодующий крик. — А ты бы уж сразу ее на воротах повесил! Прохладная погода конца августа в средней полосе России разительно отличалась от тропического зноя небольшого острова, где располагалась центральная база службы дельта в одноименном мире. Региональному координатору, владеющему тремя разными методиками терморегуляции, простуда не грозила, но пасмурное небо и мелкий моросящий дождик портили настроение и навевали неприятные мысли. Избавившись от части медицинской аппаратуры, ответственной, За иммобилизацию и ускоренное сращивание переломанных костей Рельму поторопился покинуть гостеприимные стены лечебного заведения с утопической мечтой в душе – не видеть эти самые стены хотя бы в ближайшие полгода. На самом деле он прекрасно знал, что через пару месяцев ему предстоит повторный визит к доброму доктору-травматологу. Но ведь мечта на тона и мечта, чтобы не признавать объективной реальности. На улице накрапывал уже упомянутый мелкий дождик. Правая нога непонятно от чего вдруг разболелась, и Макс остановился у перекрестка, призадумавшись, стоит ли топать до трамвайной остановки, чтобы навести Дэна, или ловить такси, или же обойтись как-то без гадания и отправляться прямиком на базу. Как всегда, судьба оказалась умнее, и выбор сделала за него. Из потока разнообразного транспорта вынурнул старенький громоздкий гравибайк, без зазрения совести пересек проезжую часть поперек, чудом вывернув из-под грузовика и перепрыгнув через такси, и лихо притормозил перед самым носом у Макса. «Эй, коллега, подбросить?» Рыжий кудри агента Кангрэма нахально сияли на всю улицу, демонстрируя полное презрение ко всяким там шлемам и прочим защитным приспособлениям, равно как и к дорожному знаку, запрещающему остановку. — А ты куда? — уточнил Рельму, пожимая могучую лапу неожиданного подарка судьбы. — Я к Дэну. Но тебя-то в подброшу, куда тебе надо. Что это ты, гляжу, с костылем? — Упал, — кратко пояснил Макс, изо всех сил пытаясь быть благоразумным и убеждая себя, что ездить с Витькой — удел полоумных самоубийц. К сожалению, все запасы благоразумия были давно растрачены на служебные разбирательства. Региональный координатор неуклюже вскарабкался на заднее сиденье и сообщил. «Нам по пути. Я тоже к Дэну». «Тогда держись». Отчаянный Витька стартовал с прыжка. Непостижимым образом ухитрившись попасть в невидимый для законопослушного водителя свободный промежуток на скоростной полосе и понесся по горизонтали с такой стремительностью, будто за ним гнался голодный дракон. То ли уважаемый полевой агент в молодости катался с байкерами, то ли на всю жизнь остался пилотом и ездил так, будто вокруг него одно бескрайнее небо, а не плотная стена транспорта. Где-то к середине дороги пассажир всерьез забеспокоился. А не сделал ли он фатальную глупость, когда подсел к этому лихачу, не долечившись хотя бы после предыдущей аварии? Но покидать гостеприимное седло Виткиного монстра было уже поздно, да и не особенно уместно. Еще за труса примет. Пришлось дотерпеть. Дэн его героизма не оценил. Как и подобает уважающему себя доктору, он в красках расписал отважному пациенту все возможные несчастья, которых тот чудесным образом избежал. И только после этого проводил гостей на кухню. Витьке ни единого упрека не перепало. Видимо, за столько лет знакомства Дэн давно убедился в полной бесполезности устного вразумления для данного клинического случая. — Вы просто в гости или по делам? поинтересовался хозяин, перебирая травы для чая. «А то у меня дети дома. И если хотите поговорить о важных и секретных вещах, надо это делать очень тихо и желательно еще...» Как бы для наглядного подтверждения сказанного на кухню заглянула Татьяна. Как всегда серьезная, чем-то ужасно занятая и куда-то непременно спешащая. «Здравствуйте, дядя Макс!» «Привет, дядя Витя!» «Папа!» что горело. Мама пирог пекла, — невозмутимо пояснил Дэн. — Ты куда-то уходишь? — Никуда я не ухожу. Только что пришла. А теперь буду думать и меня не беспокоить. Мелкой тоже передай, чтобы не стучалась и не включала музыку на полную громкость. И чтоб не смела больше качать с моего компьютера без спросу. У меня там конфиденциальная информация. — Прячь лучше. Невозмутимо порекомендовал отец. «А она ломает!» «Вы можете решить ваши проблемы между собой? Она меня не слушается. Ваську почему-то слушается. Васька ее гвоздит, не напрягаясь. А я так не умею. У меня и способности те, и стиль другой. От меня малявка в два счета закрывается и нагло дразнится. Когда ты ее уже в учении отправишь?» если ее еще возьмут, — понизив голос, напомнил Дэн. — В любом случае, общеобразовательную человеческую школу надо сначала закончить. Макса всегда поражала, как кузин ухитряется управляться с тремя своими ведьмочками и сохранять при этом рассудок и полнейшее спокойствие. Тут с одним не знаю, что делать, а у него три, да еще девчонки. — Пирог-то где? — Деловито поинтересовалась Татьяна, обводя кухню ищущим взором. Большую «Большей частью мусоропроводе, а то, что удалось спасти, Санька уже съела». «Проглотина!» — поставила диагноз госпожа доктор и удалилась. «Очень хорошо», — подумал Макс. «Татьяна будет занята и нас не побеспокоит. Василиса девушка разумная, и ее достаточно предупредить. Осталось нейтрализовать мелкую». — Ага, — согласно кивнул Дэн. — Что, ага? — возмутился Витька. — Сорок монет штрафа за каких-то несчастных тараканов? Это, по-твоему, справедливо? — Я сказал Максу, — засмеялся доктор и водрузил на стол дымящийся глиняный сосуд. — А ты как раз думал о своих тараканах? — Ничего тут смешного нет. Приходила санитарная инспекция, и эта стерва Хаши Выписала мне штраф за тараканов. А как их выведешь, если они постоянно продолжают мутировать? А мне еще отчитываться перед начальством, куда я дел сорок монет. Мне и так за убытки постоянно достается. А тут еще... Ты как маленький. Договорись с Толиком. Он такие заклинания знает, что у вас во всем азисе тараканы передохнут, а заодно мухи, блохи и прочие насекомые». Витька безнадежно махнул рукой. Пробовал. Опять наползли. Дикари нанесли, наверное. Дэн неторопливо налил гостям чаю, выставил на стол вазочку с печеньем взамен несостоявшегося пирога и также неторопливо присел напротив. Ну, рассказывайте. Как дела? Что в мирах делается? Полный раскосец, горестно скривил физиономию агент Кангром. Повелитель оборзел окончательно и уже в открытую развернул военные действия. Вчера пал четырнадцатый оазис, а на прошлой неделе — первый. Наши ребята еле успели ноги унести. Одну кабину пришлось энерговеником зачищать. Грядет большой трындец. Вот к чему все идет. Авиационный завод еще в начале лета потеряли. Вместе с первым оазисом накрылись научной лаборатории. теперь там повелитель вертолеты клепает и чего ему надо исследует говорят в исследовательском центре первого разрабатывалась какая-то толковая идея как этого бессмертного чудика нейтрализовать и все теперь накрылось если так и дальше пойдет я без работы останусь не в первый раз утешил его дэн так ведь здесь было интересно а теперь ученых выслали два месяца назад Миссионеры пакуют вещички потихоньку. Что-то не тянет их на борьбу с нечистой силой. И участь великомучеников не прельщает даже при перспективе канонизации. В нашей лавочке всерьез обсуждается вариант поголовной эвакуации, свертывания работы и, возможно, полной изоляции мира. Проще говоря, разгонят нас. Я вот чего к тебе и пришел. Хотел, чтобы ты мне погадал. На тебя? уточнил Дэн. «Или на всю вашу лавочку?» «На все. Как-то мне неспокойно, знаешь». Дэн мельком взглянул на кузена и серьезно кивнул. «Хорошо, Макс. И тебе погадаю. Только исходные потом расскажешь. Тебе по службе или за мальчишку беспокоишься?» «Да, там все вместе». Региональный координатор покосился на коллегу и поостерегся вдаваться в подробности. Мальчик забился в такую глушь, что до него не добраться. Никого не хочет видеть. Я даже не знаю толком в каком он состоянии. Мануэль болен. В любой момент может свалиться. Ему надо срочно пролечиться. А оставить еще одну точку без агента — это уже будет дальше некуда. И еще мне кажется, что или у нас, или в пятом отделе кто-то из вредителей остался. кто-то, кого все прикрыли или никто не знал. Чего вдруг? Из меня начинают делать главного стрелочника. Пошли намеки, что я не доглядел, прошляпил, допустил и не пресек. И вообще донимал занятых и ответственных людей бредовыми идеями о копийском вторжении, вместо того, чтобы за собственными подчиненными следить. Кроме того, меня не покидает ощущение... что вся эта история еще не закончилась. То ли видение ресы виноваты, то ли тень работает. Единственная утешительная новость. Лену Соколову все-таки оставили. Может, в другой ситуации к моим показаниям не стали бы прислушиваться, перестраховались бы. Но так как в регионе и без того катастрофа с кадрами, увольнять еще одного агента не рискнули. Плохо правда, что она... Одна осталась, без наставника. Опыта еще маловато для самостоятельной работы. Но в нашем положении перебирать не приходится. Матильду забрали на базу меня замещать. Вот и лечился бы спокойно, раз у тебя все равно есть заместитель. Макс Рельмо досадливо мотнул косой. — Ничегошеньки ты не понимаешь. Работа она и без меня может делаться. а всевозможные интриги, которые вокруг этой истории плетутся, могут мне дорого обойтись, если я не буду в них участвовать. Разве не понятно, что стрелочником станет тот, кто не успеет вовремя подсуетиться и отвести от себя карающий меч правосудия? Тут даже не стоит вопрос, прав ты или виноват. Машина вертится, и теперь главная задача — пристроить под шестерни кого надо, внимательно следя, чтоб тебя самого не толкнули в спину в опасный момент. При таком раскладе беззаботно гуляющий становится первым кандидатом в жертвы. Понятно. Вот только что ты будешь делать, если все-таки сляжешь окончательно? Подумай над этим. Пейте покачай, я схожу за костями. Дэн легко спрыгнул со стула, И исчез за дверью а оба гостя с некоторой неловкостью уставились друг на друга неожиданно обнаружив что между собой ими и поговорить ни о чем у каждого свои дела свой круг знакомых и свои служебные тайны слышь макс смущение на витькиной массивной физиономии выглядело забавно а у вас там правда много вакансий появилось вы случайно набор не проводите — Не, я понимаю, что и анкета небезупречна, но все-таки у меня опыт есть. Если у вас правда так не хватает людей, может, и я сойду? А то ведь в самом деле идет к тому, что нашу лавочку прикроют. — Лично я был бы только рад видеть тебя в нашей лавочке, — честно ответил Рельмо, понимая, что его объяснения могут быть восприняты как отговорка, и чувствуя себя от этого так, будто и в самом деле лгал. Но тут есть два момента. Как у тебя с холодным оружием? — Никак. — столь же честно признался агент Кангром. Стреляю нормально, дерусь хорошо, даже в боях без правил выступал. — А у вас же там вроде уже есть огнестрельное оружие. — Да, есть. Но появилось оно всего несколько лет назад. — А тебе сколько? — Понимаешь, человек твоего возраста... Должен иметь долгую биографию и немаложизненный опыт. Ты выглядишь как типичный воин, а фехтовать не умеешь. Это в твои-то годы. Будут большие проблемы с легендой. А ты еще и рыжий. А у вас там что, тоже рыжих нет? Да без проблем, я покрашусь. Есть, но это совершенно конкретный этнический тип. Варвары ледяных островов. А в тех местах у нас вакансий нет. Нужны два мистролица, два артанца, эгенец, ландриец и голландец. Отклонения допускаются только такие, которые можно было бы легко объяснить в легенде. Даже если допустить, что в Лондре нередко попадаются потомки заезжих варваров, ты все равно будешь слишком заметен. А в Лондре, да еще при дворе, местечко скользкое. Там король очень уж любознательный. Но это не столь страшно, действительно решаемо при помощи краски. Хуже второе. Обучать тебя все равно придется с нуля, так же, как и молодого. Но молодой будет еще работать и работать, а ты туда-сюда и пенсия. Опять учить нового. Так дешевле обойдется молодежи набрать? Я бы за тебя похлопотал. Но в моем нынешнем положении, когда самого как бы не попросили на пенсию, — Боюсь, это мало что даст. Если тебя в самом деле уволят, а меня, соответственно, нет, дай знать. Попробуем». Витька печально качнул могучей челюстью, и опять воцарилось отвратительное неудобное молчание. До того неприятное, что возмущенный крик, донесшийся из недр дома, показался дивной музыкой. — Александра! Ты опять брала мои кости? — «Это не игрушка!» Обычно голос у Дэна был негромкий и глуховатый. Но в редкие моменты, когда невозмутимый доктор все-таки выходил из себя, откуда-то появлялись и мощь, и тембр. «Мне надо было погадать!» — огрызнулась дочурка точно так же на весь дом. «Сколько раз повторять! На костях не гадают на суженого!» «На суженного гадает только Васька!» А меня Настюха просила на пропавшего. Ей все время чудится, что где-то в сетке покойник ходит. Мульки летят у человека, как можно отказать? Людей с летящими мульками надо приводить ко мне на прием или к Татьяне, а не гадать на моих костях на бродячих покойников. Что за бред? Ты мне кости испортишь. Так научи меня, я себе собственные сделаю». Тебе еще рано. Саня, еще раз возьмешь, начну пороть. Все равно ведь толком гадать не умеешь. Ничего путного не увидишь, только настройки позбиваешь. Все я видела, только логического толкования не получается. Чем ругаться, лучше бы толковать научил. С тех пор, как Дэнова ведьмочки подросли, неприкосновенность папиных костей стала больным вопросом. Если Татьяна к гаданиям была неспособна и никакого интереса к заветному мешочку не проявляла, то младших боги не обделили ни талантом, ни энтузиазмом. Средняя Василиса проходила обучение на бете у дяди Малари и обращаться с костями уже умела, хотя собственного комплекта еще не собрала. А вот младшенькая оказалась стихийным бедствием. Она не знала ни точных правил, ни ограничений, Видела через раз, а истолковать увиденное ей удавалось еще реже. Но дар шархийских предков требовал практического применения. Тень, унаследованная от прабабушки человека, толкала на авантюры. Переходный возраст презирал запреты родителей и плевать хотел на папины возмущение. Тем более, что Дэн своих ведьмочек никогда не порол, и эфемерность подобной угрозы была очевидна даже гостям. Каждый раз после шкадливых ручонок Александры кости приходилось перемывать, окуривать и заново заговаривать, чтобы не искажали картину гадания. Неудивительно, что Дэн так рассердился? — Чума, не девчонка! — произнес вдруг Витька, одобрительно ухмыльнувшись. — Ураган! Макс молча кивнул. — Да, чума и ураган, смерть и разруха. вылитая тетушка Сибейн в юности. Поскольку тетушка была всего на пяток лет старше племянника, он отлично помнил те времена. Только вот непонятно, что хорошего Витька усмотрел в дурных наклонностях бабушки и внучки. На кухню ворвался сердитый Дэн, ворча себе под нос какие-то утопические сентенции о ремнях и чуть ли не на бегу высыпал содержимое кожаного мешочка в глубокую керамическую миску. Затем порылся в холодильнике и добыл небольшую баночку, вызвавшую у Витьки подозрительное отвращение. — Придется подождать, — прокомментировал Дэн свои действия, хотя и так все было понятно. — Санька опять моими костями гадала паршивка. Теперь их сначала надо кровью помыть, потом водой, потом высушить, потом окурить травками. В общем, это надолго. — Так, может, за водкой сбегать? предложил бесхитростный Витька. «Я пить не буду», — тут же откликнулся Дэн. «Я тоже», — отозвался Макс и, не удержавшись, полюбопытствовал. «А ты что, всегда в холодильнике кровушку держишь?» С тех пор, как Санька добралась до моих костей, стал держать. «Никогда не угадаешь, в какой момент она их сопрет и когда они понадобятся». «А кровушка-то чья?» — коварно поинтересовался Витька. «С мясокомбината или из пациентов?» «По-моему, лаборантки меня уже подозревают в подпольном вампиризме», — вздохнул Дэн и принялся за работу. «А ты чем хихикать над чужими семейными проблемами? Лучше б майку свою постирал». «Ты чё?» — оскорбился Витька. «Да она стерильная. Я ж только с дезинфекцией». «А как она выглядит, ты не обращал внимания?» «Да какая разница?» — Я знаю, что она чистая. И ты знаешь. И Макс вон тоже знает. Сам же через дезинфекцию ходит. А что обо мне думает всякий чистоплю и на улице мне начхать? — А ты принципиально не переодеваешься? Или просто лень? Полюбопытствовал Макс, не в силах понять странной привязанности агента Кангрома к копийскому костюму. Сам региональный координатор являлся в мир не переодевшись всего один раз. еще вбыть на свою полевым агентом и катастрофически опаздывая на свидание. Он до сих пор помнил, какими взглядами провожали на улице его косу и мантию, и как он все-таки опоздал на свидание, потому что каждый встречный блюститель порядка подозревал в нем воинствующего сектанта. «Это есть проявление знаменитой народной смекалки», — ухмыльнулся Дэн. Видите, таким образом экономит на стирке». «Слушай». «А тебя санитарная инспекция за эту майку не штрафует?» «А я не торгую готовой пищей!» — огрызнулся Витька. Макс еще долго имел удовольствие слушать шуточки и подначки, которыми обменивались два старых приятеля, и чувствовал себя лишним, а также старым, больным и никому не нужным. Он бы, наверное, ушел, но на улице лил дождь, накопившиеся вопросы требовали ответа, да еще от Куда-то вдруг возникло знакомое ощущение надвигающейся опасности. Либо опять работал нюх, либо региональному координатору просто не следовало кататься соглашенным Витькой. Комплект гадательных костей состоял из 144 штук. И сушка с окуриванием затянулась до вечера. Но Макс все же дождался. Сладкий дымок ароматических свечей вскрушил голову. Язычки пламени лизнули раскрытые ладони, и слова традиционного обращения за знанием и предостережением в который раз прозвучали в этом доме. Что ищешь ты? Я ищу знания. О чем? О скрытых помыслах судьбы. Готов ли ты открыть судьбе свои мысли так же, как и она откроет тебе свои? Готов. Готов ли ты принять судьбу не робща? готов. Чиста ли твоя сущность от страха и жадности? Чиста. Дэн произносил древнюю формулу заказа очень буднично и деловито, лишая возвышенные слова ненужного пафоса, бесполезного для самого процесса предсказания. Слова являлись общепринятым стандартом, но вряд ли имели какое-то значение. Ибо приходили к гадателям и с корыстными интересами, и трясясь от страха, и врали на напропалую, скрывая истинные намерения. И в любом случае на результатах это почти не отражалось. Собственно, результат искажался в единственном случае, если заказчик, не желая открыть судьбе свои мысли, перевирал исходные. «Смотри слушай, и да будет судьба милостива к тебе». заключил Дэн и старательно занюхал щепотку праховиков. Стимулятор, известный несколько тысячелетий, тоже входил в подготовительный ритуал. И Макс невольно подумал, что именно этот порошок из семнадцати трав был основной причиной, по которой Дэн отказывал младшей дочери в практических уроках. А также, возможно, причина ее неудач в толковании. Да, именно поэтому. Торопливо согласился кузен и взял в руки мешочек. «Не отвлекайся. Думай о своем вопросе. Кстати, давно хотел тебе сказать. Когда вопросов несколько, не пытайся насильно заставить себя думать, в первую очередь о важном. Думай о том, что тебя действительно больше всего беспокоит. А со служебными проблемами потом разберемся. Спорить было бы глупо. Все равно, что спорить с самим собой. Когда он прикоснулся к мешочку, рука дрожала. Разве стал бы, посвященный четвертого круга, дрожать перед какими-то несчастными служебными неприятностями? Ощущение мягкой кожи под пальцами в момент изъятия из мешочка первой кости, которую клиент обязательно доставал сам и которая становилась основным символом, всегда наталкивало Макса на одну и ту же мысль. Как бы управлялся бедный кузен со своими шаманскими принадлежностями, не будь он врачом. Кровь ему лаборантки наливают. Кожу на этот самый мешочек еще студентам наворовал в морге. Остается только догадываться, где брал кость для 36 фишек. «Хм, это уже интересно», — Дэн чуть наклонился, присматриваясь к резьбе на костяной пластинке. «Так он еще не падал. Давай смотреть дальше». Шархийское гадание на костях до сих пор оставалось для непосвященных загадкой и парадоксом. Ритуал был общедоступен. Вид и значение всех 144 костей не единожды подробно описывались в специальных книгах. Но результативно пользоваться всем этим могли почему-то только маги-шархи. Да и то не все, а только способные именно к этой сфере магии. Макс, например, гадать не умел. Соблюсти ритуал, раскинуть кости, сверить расклад со справочником толкований — это мокион и обычный человек, и даже компьютер. Находились умельцы, которые пытались составить соответствующую программу. Но для истинного, правильного толкования требовалось нечто большее, чему невозможно научить, если не дано от природы. Особый дар видеть в хаотичном узоре костей слепок реальности наложенный на личность и обстоятельства. Ден Рельмо, как и его родственники, наделенные таким же даром, не перебирал в памяти списки, символы и возможные варианты. Склонившись над россыпью светлых костяшек на черном платке, он просто видел в ней единственно правильную картину, именно ту, ради которой и заглядывал за дверь судьбы. «Он очень болен», — негромко вещал гадатель, не отводя взгляда от невидимой для посторонних точки чуть выше уровня стола. — А то я сам не знаю, — недовольно подумал Макс и тут же устыдился собственной нетерпеливости. Вряд ли, конечно, Дэн мог ловить чужие мысли в такой момент, но все же. — Но выздоровеет, — продолжал кузен, сосредоточенно что-то рассматривая. — По здоровью прогноз относительно благоприятный. Не умрет. Инвалидом не станет. Ну, почти. Опорно-двигательное восстановится, останется сосудистая патология и частые депрессии. По событиям ничего интересного. Мелочь и бытовуха. Дальние путешествия, встречи со старыми знакомыми, какие-то женщины, мелкие конфликты, финансовое приобретение довольно крупное. Наследство мелькнуло в голове у Макса. Как только Диего появится в поле зрения Орландо или Амарго, ему тут же всучат родовой замок. По личной жизни темно и тихо. «Макс, уточни исходные, что там с той девушкой, с которой он раньше встречался?» Он ее бросил. Кратко отчитался региональный координатор. «Почему?» «Поссорились?» «Надоело?» «Не знаю». «Никто не знает точно. Все говорят разное». «Ага». А не может быть такого, что это она его выгнала? Не думаю. А что? Тогда не знаю. Он вообще у тебя странный немного. Он и хочет вернуться, и не хочет. И девушка эта ему нужна, и что-то не дает ему сделать шаг назад. Давай глубже глянем. Светлые сущности, в общем, не говорят ничего нового. Ждут твоего мальчишку долгая борьба и поиск. Искать он будет самого себя и свое место в жизни. А найдет ли, не скажу. Путь его уходит за грань. И любовь туда же уходит. То есть? Слишком отдаленный временной отрезок. Не видно. Что можно сделать, чтобы он поскорее нашел? Закончим. Попробуем внести поправки в исходные. А пока перейдем к темным сущностям. Двуликие боги! Сколько ж народу перебил твой ребенок! Да с таким черным шлейфом просто невозможно быть счастливым и безмятежным. А вот тут особняком пристроились несколько покойниц и очень сильно влияют на его мысли и поступки. Знаешь, чтобы сказать точнее, надо не гадать, а прийти ко мне на прием. Точно, тебе говорю, тут никакой магии, чисто психиатрия. А это у нас что? Дэн неожиданно выпрямился, оторвавшись от созерцания невидимой картинки. И Макс наткнулся на его изумленный, встревоженный взгляд. Твоего парня кто-то проклял. Давно? Не может быть. Я же смотрел, не раз. Ничего не было. Ни традиционных, ни астральных. Не рабочих стихийных? — Совсем недавно. — Макс, тебе придется самому с ним встретиться и посмотреть. Кости ничего подробно не скажут. Рабочее астральное проклятие от сильного мага, да еще на боли закручено. Оно ему всю жизнь поломает, и все неувязки в гадании от него же. — Спасибо. Тяжело вздохнул Макс и опустил взгляд. Расчесать косу завтра будет затруднительно. Мочалка мочалкой. Кто? Кто мог? Горбатый? Его хозяин? Маги небесных всадников? Да откуда им знать о самом существовании рядового бойца Кантера, не говоря уже о том, чтобы тратить силы на персональное проклятие? Заочно? Советник присоветовал. Надо на Жака взглянуть. Если бы советник принялся жаловаться на врагов, он бы его первым вспомнил. Может, кто-то другой? Наняли? Да нет. Астральное проклятие надо только лично. Придворные маги Шилара, которым Диего ухитрился набить морды, тоже надо проверить. Может, они и с сгоряча. Или все-таки горбатый, в бою. Голова кругом. «Ты, Макс, как ни крутись, а встретиться лично вам придется», — оторвал его от размышлений голос Дэна. «Никто, кроме тебя, не разберется в его проклятии. Сомневаюсь, что у парня есть шанс показаться кому-нибудь из наших просвещенных родственников. И нечего дергаться. Даже без коррекции исходных проклятие не влияет на продолжительность жизни. Так что время у тебя есть». «Ну что, корректировать будем или давай теперь о тебе?» «Не будем пока», — мрачно качнул головой Макс. «Мне сначала надо подумать, что можно поменять». «Ничего, если я еще разок зайду?» «Да как скажешь». «Давай, тяни на себя». Опять рассыпались косточки по черной ткани, опять склонился шаман, всматриваясь в невидимую картинку чужой жизни. «Макс...» «Ты...» — сказал он вдруг тихо и глухо. «Никуда не ходи сегодня. Останься у меня ночевать». «Да ты что? Что я на работе скажу?» напомнишь что ты как бы лежишь в больнице. Можешь сослаться на меня. Я им как врач авторитетно объясню. Но никуда сегодня не ходи. Реши это для себя. И скажи это вслух». Хм. До Макса начала доходить. Это что, замена исходных? Да, ну же. Хорошо, я никуда не пойду и останусь у тебя. А утром не могу же я сидеть у тебя всю жизнь. А утром я тебя подвезу до кабины, подал голос Витька, сидевший в дальнем углу большой смирной скульптурой. Хорошо, давай попробуем так. Дэн с видимым облегчением смахнул костяшки назад в мешочек и опять протянул клиенту. Тогда тяни заново. А можно конкретнее, что там было? Что там было, в общих чертах он и так понял. И даже если бы его не преследовало всю вторую половину дня чувство опасности, все равно понял бы. Не будучи профессиональным гадателем, он тем не менее прекрасно знал, по какой причине Коррекции исходных требуют на столь раннем этапе и таким радикальным образом. Так бывает только в случаях, когда гадать-то, собственно, не на что, когда отпущенный клиенту срок жизни слишком мал, чтобы содержать какие-то события. Ничего. Совсем. Новый узор сложился на ритуальном платке, и опять замер малыш Дэн, уставившись неведомое. — Ну вот, совсем другое дело. Зря ты так беспокоился. События складываются вполне пристойно. Служебные неприятности у тебя будут. Какое-нибудь формальное наказание тебе сообразят. Но в результате все сложится наилучшим для тебя образом. — Ты собирался предпринять какие-то меры насчет этого? — Да, — признался Макс, ибо как раз планировал договориться с директором, насчет своего будущего взыскания и убедить, что временный перевод с понижением в сложившихся обстоятельствах будет лучшим вариантом. И стрелочник как бы наказан, и дыру в штате можно заткнуть. Вот и поступай, как собирался. Все получится так, как ты и хочешь. И дальше все будет получаться по-твоему. Ждет тебя прежде всего продолжительная болезнь. Потом много работы, много новых знакомств, Встречи со старыми знакомыми. Несколько неприятных разговоров с бывшими любовницами. — Макс, ты что, возвращаешься на оперативную работу? — Выходит так, — пожал плечами региональный координатор. — Если меня переведут в полевые агенты, то я точно возьму старую легенду. Иначе не выйдет. Обязательно узнают. — А как там насчет врагов? — Враги есть. но они не в силах тебе ничего сделать. Возможная встреча лежит за гранью. Через пару месяцев зайди, если захочешь, повторим. Хм. а как там насчет темноты? Насколько я понял, если ты не выйдешь сегодня на улицу, это благополучно преобразуется в продолжительную болезнь. Скорее всего, ключевой момент — Состоит в том, что ночевать в доме врача для тебя куда безопаснее, чем ходить по городу. Сам же знаешь, что лечился кое-как. И я тебя предупреждал, что последствия могут быть самые нехорошие. Какие-нибудь советы по поводу остального? Один. Не кипятись. Все будет путем. У тебя начинается хороший период в жизни. Все, о чем ты беспокоишься, будет хорошо. Все твои действия ведут к успеху. Даже от наказания ты получишь массу удовольствия. Дэн на чем-то умалчивал. Очень явно и очень неуверенно. Но докапываться до сути Макс не стал. Если гадатель о чем-то умолчал, значит, считает, что лишнее знание клиенту повредит. Что именно излишняя осведомленность может сломать отработанные исходный и разрушить весь благоприятный прогноз. А Мануэль, — напомнил он, — я не вижу здесь ничего похожего на смерть близких или потерю друзей. Значит, и с ним все обойдется. Дэн оказался сегодня удивительно щедрым на добрые слова. У Витьки тоже все оказалось в порядке. Расформирование службы Каппа не грозило в ближайшие полгода. а возможные неприятности лежали за гранью. Однако Витьке Дэн тоже не сказал всего. Долго думал, колебался, сосредоточенно кусая губы, но все же смолчал. Только попросил обязательно заходить раз в месяц для контроля. И еще какую-нибудь вещь попросил. Небольшую, ненужную, мелочь. Только обязательно, чтобы вещь была Витькина, и он ее совсем недавно держал в руках. Ночью Макс долго не мог уснуть, перебирая в уме возможные источники загадочного проклятия и размышляя, что можно сделать, чтобы сменить исходный и повернуть судьбу несносного мальчишки в лучшую сторону. Когда же вместо сна он провалился сразу в лабиринт, то ничуть не удивился. Только с горечью подумал, что Дэн все-таки был прав. И теперь заботливые доктора не выпустят неугомонного пациента из своих цепких лап еще месяц, а то и больше. Как будто у него есть лишний месяц на всякие глупости.